Глава 6 Единомыслие. «Что Вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Евангелие от Луки. Источники не сообщают каких-либо определенных сведений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 почти сказочном исходе княжеского спора была и частица воли Радонежского игумена. Ширилось на Руси почитание Святой Троицы, небесного прообраза братской любви и единомыслия. В 1366 году новгородцы поставили Троицкую церковь. В Обскове на смену старому возвели новый величественный Троицкий собор. Все дружнее становились русские князья в отпоре поганым. Летом 1367 года три Суздальских Константиновича, Дмитрий Борис и младший Дмитрий, объединив силы, разгромили вторгшуюся в их земли рать князя Ордынского Булат-Темира. Однако гнев Божий по-прежнему тяготел над Москвой. 23 октября 1364 года умер десятилетний брат Дмитрия, князь Иван, а через два месяца скончалась и его мать, княгиня Александра. Вероятно, Иван стал жертвой морового поветрия в Переяславле. Летом 1365 года Бысть пожар на Москве. В следующем году Москву вновь посетила чума. Это был Великий Мор, унесший тех, кого пощадил огонь. И вместе с черной смертью явилось пробуждавшееся с каждой эпидемией острое сознание гнева Божьего. Тревожные знамения бывали и в других местах. Весть о них быстро разносилась по всей Руси. 23 июля 1367 года страшное событие случилось в городце на Волге. В Лазаревском монастыре во время вечерней побил гром чернецов и черниц, а осенью того же года на показание, то есть для вразумления людей, «По много ночи явися звезда копейным образом». Появление кометы вызвало у летописца тревогу. Все же появления бывают непросто, ни в пробыток, ни даром. Вероятно, не менее чем грозное явление природы взволновала Сергия весть о клятвопреступлении московского князя Дмитрия и митрополита Алексея. Зазвав на третейский суд Тверского князя Михаила Александровича,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 В ноябре 1370 года литовский князь опять подошел к Москве и десять дней стоял у города. 26 октября 1371 года Ольгерд подписал перемирие с московским правительством. Но в следующем году сначала брат Ольгерда, а потом и он сам вновь пытались разгромить московское княжество.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 дал Михаилу ярлык на Великое княженье Владимирское, однако не стал открыто вмешиваться в Московско-Литовское и Московско-Тверское противоборство. Происки Михаила Тверского в Мамаевой Орде сильно беспокоили московское правительство. Стремясь вернуть ярлык на Великое княженье Владимирское и задобрить Мамая,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 Так был устранен татарами в 1246 году его пращур, великий князь Ярослав Всеволодович, поставила бы московский княжеский дом в крайне тяжелое положение. В этом случае власть мог взять лишь двоюродный брат Дмитрия, 16 Владимир Серпуховской. Он не был еще женат. И если бы и ему случилось умереть вслед за Дмитрием, род московских князей вообще пресекался. Понимая всю опасность поездки Дмитрия в Орду, митрополит устроил князю торжественные проводы. Алексей сам сопровождал его до Оки, тогдашней границы московских владений. Там, на переправе. 15 июня 1371 года он благословил князя и его свиту. Эта церемония должна была показать всей Руси, а главное — Орде, что между Дмитрием и митрополитом существует полное единодушие.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 1372 года. Этот момент был одним из важнейших в истории возвышения Москвы. Князя Дмитрия и митрополита Алексея можно уподобить путникам, поднявшимся на перевал, с которого открывались новые дали. Позади у них была череда трудных побед. Совсем недавно, летом 1372 года, Московские полки остановили на самой границе Литовско-Тверское войско. Узнав о разгроме своего передового полка, Ольгерт признал Великое княженье Владимирское «вотчиной», то есть законным наследственным владением московского князя. За этим словом скрывалось важнейшее достижение московских князей, итог их полувекового собирания Руси. Словом, вотчина, они отрицали право ханов распоряжаться великим княженьем Владимирским, и литовский князь вынужден был признать это достижение Москвы.